Глава 23. Ночь на горном перевале. Часть 1 После присоединения к группе оставшихся двух человек, процессия выдвинулась вперед. Караван из 30 повозок и нескольких сотен человек, движущихся в одном направлении, представлял собой действительно впечатляющее зрелище. Земле земли поднялось облако пыли, а окрестности заполнились топотом ног наемников. «Что ж, я тогда пойду. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, немедленно позовите меня, и я тут же прибегу». «Спасибо».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 Но, по крайней мере, ему хотя бы было не скучно. Таким образом, пока карета держала путь в Манавиль, Тео решил некоторое время поиграть с Митрой. В Первый день пути им не встретилось никаких препятствий, и постепенно начало смеркаться. Люди, которые весь день поднимались по крутой горной тропе, доставали котелки и приборы, чтобы приготовить ужин. Другие занялись разведением костров, чтобы укрыться в их тепле от холодного вечернего воздуха. Благодаря Винцу, Тео тоже рассматривался в качестве вип-персоны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 Люди, которые понимали это быстрее, чем остальные, и разрабатывали эффективный метод решения этого вопроса, становились куда сплоченнее. Закончив свою вполне удовлетворительную трапезу, Тео посмотрел начало процессии и пропомотал. Охо! кажется, что мне даже более комфортно, чем профессору. От ужинов Минс отправился установили заклинание тревоги по периметру лагеря. Также мог сделать это и Тео, но надежное заклинания тревоги пятого круга по сравнению с сигнальной магией третьего круга Была как небо и земля. В зависимости от круга, практический эффект отличался самым кардинальным образом. В результате Тео остался один, при этом совершенно ничем не занятый. Но ну, мне не стоит сидеть сложа руки». Вместо того, чтобы возвращаться в скучную карету, он вызвал Митру и отпустил ее на землю. Митра поозиралась по сторонам, после чего присела и начала играть землей. Почва, тронутая рукой, становилась либо мягкой, либо твердой, обретая желаемую форму. Это было возможным из-за того, что Митра была духом земли.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 и визуальным отображением происходящего в зоне, которое она могла просканировать. Зоро, Тео и Митры предстали враги. Хоп-гоблины? Через туннель, прорытый под землей, бежали существа с синей кожей и уродливыми лицами. Топоры в их руках указывали, что они явно настроены недружелюбно. Численность противников доходила до 20-30 единиц. И эта сила могла нанести значительный урон, доберись она до тыла каравана. «Профессор, я должен сообщить об этом профессору Винцу!» Теодор машинально развернулся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 Примерно через 15 секунд они будут на месте, а значит у Тео остался всего лишь один вариант. Я должен остановить их сам. Подготовив свой разум, Теодор глубоко вздохнул и прокричал так громко, как никогда раньше. «Эй!» Он не усиливал свой голос магии, но его отчаянного крика было достаточно, чтобы окружавшие его наемники тут же сплошились. «Что? В чем дело? Че этот парень делает?» Однако Тео просто опустил свои ладони к земле,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 Тем не менее, воины для них были источником хлеба и крова, а потом вскоре они поняли ситуацию. Тео предоставил им прекрасную возможность разобраться с обездвиженными противниками. Хоп-гоблины, головы и руки которых торчались под землей, были срублены, словно колоски пшеницы. алибарда снесли головы тех, кто практически выбрался на поверхность, а остальные же были похоронены заживо. В одно мгновение было уничтожено 30 хоп-гоблинов. Однако холодок, который Тео чувствовал на своей спине, все еще не исчез. Если бы не его крайняя концентрация, он бы нипочем не услышал этого звука. Фью, фью, фью. Тео повернулся в направлении звука и увидел кое-что знакомое. Стрелы. хоп гоблины были монстрами, которые использовали абсолютно такое же оружие, как и люди. А их атаки были практически скоординированными. Если бы Тео не остановил это внезапное нападение, то погибло бы достаточно много наемников. Вот почему хоп гоблины были неприятными и опасными монстрами.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 «Они идут». Хоп-гоблины, скрывающиеся в тени, поняли, что без осады потерпели неудачу и пришли в движение. В отблесках костров можно было увидеть их красные глаза. В этот жутких криков и воплей на одном из горных перевалов хребта Надун началось полномасштабное сражение —